Глава четвертая. Приснится же такая лобудень, подумал я, потягиваясь. Что-то не так. Лежу почему-то на жестком. Открыл глаза. Блин, не сон однако. Огляделся по сторонам, ничего не изменилось. Все так же скалилась мумия в кресле. Я передернулся. А на полу рядом с пультом светился экран субноута. Вздохнув, я медленно встал и сделал несколько упражнений, чтобы разогнать кровь и размять мышцы. Мысленно просканировал себя. Вроде ничего не болит. Осторожно потрогал затылок. На затылке корка непонятно чего. Но боли нет. Немного подумав, я достал очки, поставил бодикомп на запись и заснял им затылок. Затем прокрутил запись. Да, страшно смотреть. Но радует то, что рана все же заживает. Видимо, вода действительно положительно действует на организм. Взгляд упал на мумию. Все-таки интересно, куда меня занесло. Дышится легко, значит воздух откуда-то поступает. Так, станция, судя по высохшему обитателю, очень старая, пыли в рубке нет. Но это можно списать на какие-нибудь механизмы. В голове сразу выстроилось несколько вариантов. Первый. Воздух создается механизмами, что вряд ли возможно. Второй. Это остатки воздуха, которые изначально были в закрытом пространстве станции. Этот вариант мне не нравится, так как подразумевает, что станция может находиться и где-нибудь в космосе. Третий вариант, который мне очень нравится, есть сообщение с внешней средой. Если так, то отсюда можно выбраться. Покидать станцию сейчас особого смысла нет. Когда еще встретишь такое чудо? А вот разведать пути выхода надо. Да и едой необходимо озаботиться. А не только полагаться на эту живую воду. К тому же, надо как-то дать знать о себе шефу. А то ушел сотрудник в подвал и пропал. Дома-то никто не ждет. Родители живут в другом городе, сестренка учится в институте и живет отдельно с подругами. Но о станции говорить пока никому не буду. Мое. Вот такой я жадный, однако. Я связал свой бодикомб с субноутом, который отнес в дальний конец рубки и настроил на нем камеру таким образом, чтобы она охватывала всю комнату. Теперь в любой момент смогу узнать, что здесь происходит, и на каком этапе работа по расшифровке. Отдав команду бодикампу записывать дорогу и по ходу дела строить маршрут карту, я двинулся к выходу. Перед завалом еще раз попил воды. Интересно, я уже в общей сложности несколько литров воды выпил, а в кустике по-маленькому совсем не хочется. Почему бы это? Через некоторое время я дошел до того места, где очутился после удара током. Внимательно осмотрел его. Вдруг со мной перенеслось еще что-то незамеченное ранее. Кроме плоскогубцев и резиновых перчаток, ничего не нашел. Положив их в сумку, а пригодятся, я отправился дальше. Шел долго. По пути попадались еще двери, но открыть их я не смог. Развилок не было, по сути. Другого пути вперед не наблюдалось. Это был сплошной коридор, периодически изгибающийся. Странно, что мне не попадались закрывающиеся перегородки. Если станция путешествовала в космосе, то они просто должны быть. Простая логика. Какой бы техника ни была навороченной, всегда есть вероятность разгерметизации. И самый простой способ бороться с ней – перекрывать такие места переборками. Однако здесь их нет. Или они хорошо скрыты. Судя по маршрут-карте, я прошел около километра, когда почувствовал слабое движение воздуха. Ага, похоже, выход где-то недалеко. Через несколько шагов показался тусклый свет. Завернув за угол, я попал в коридор, который заканчивался такой же дверью. какую я обнаружил и в противоположном его конце. И эта часть коридора также была помята. Будто великан сжал ее в своих ладонях. Единственное различие – здесь не было никаких труб. А одна из стен разорвана, словно пробита копьем. Через этот разрыв исочился свет. На полу под разрывом по колено земли и грязи. Заглянув в отверстие, я некоторое время промаргивался, привыкая к освещению. Все-таки генерируемый компом свет в очках менее интенсивный. Комп показал, что толщина стенки до края входного отверстия составляет около 20 метров. Ни хрена себе. Но приглядевшись, я понял, на самом деле было две стенки, а между ними располагались коммуникации, трубы, переборки. Я все оценил и пришел к выводу, что пройти тут можно, но осторожно, а то ноги сломать, расплюнуть. Диаметр разрыва увеличился наружу. И в самой широкой внешней части составлял около трех метров. Пару метров в начале придется проползти. Ну что ж, вот и выход. Я связался с субноутом, чтобы узнать, как дела. Обработка информации продвигалась медленно. Сейчас выполняется только первый этап. Комп пытается найти взаимосвязь между символами и рисунками. Выстраивает возможные стратегии дальнейшей обработки. Чем меньше вариантов, тем лучше. В идеале один, ведь каждый вариант – будет полностью прогоняться через остальные этапы обработки. А это время. Хорошо, хоть субноут имеет гиперядерную структуру. Но жаль, что нет квантового модуля. Это весьма дорогое устройство. Стоит на порядок больше самого компа. Да и использовать его можно только на некоторых типах расчетов. Вот я и не покупал его. Хотя деньги были. Сейчас он бы здорово мне пригодился. После того, как я ушел из комнаты... Свет в ней погас, поэтому камера в субноуте показывала синтезированную картинку наподобие той, что давал мой бодикомп. Кстати, совсем забыл. Если уж оставил субноут наблюдать за внутренней обстановкой, пусть заодно сигнализирует об ее изменении. Ладно, надо выбираться отсюда. Надев резиновые перчатки, вот и пригодились. Чтобы не порезать руки о разрывы металла, я аккуратно протиснулся в отверстие. Пару раз, чуть не сорвавшись в провалы между переборками, наконец добрался до выхода. С внутренним трепетом и нетерпением выглянул наружу. Вокруг раскинулся могучий лиственный лес. Вершины деревьев которого немного не доходили до высоты, на которой я находился. Сразу от отверстия начинался обрыв немеренной глубины. Стоп. Почему немеренный? Я заглянул за край. Комп показал высоту 53 метра. М да, А деревья-то действительно могучие. Глянул в небо. Небо как небо. Облачка плывут. Солнце обычное. Мне чуть полегчало. Похоже, я на земле. Посмотрев вправо, влево и наверх, увидел только камень. Не понял, Это станция в скале, что ли? После анализа картинки понял, что после некоторой подготовки, больше моральной, смогу вскарабкаться наверх. Стены пологие. Куча щелей, кустов, уступов. Стоп. Какой же я чудак на букву М, блин. Нет, чтобы сразу проверить связь. Я даже постучал себя по лбу пальцем. Дал компу команду подключиться к моему оператору связи. Пару секунд Боди Комп честно пытался установить связь, но тщетно. Я недовольно нахмурился. Ну, может, конечно, это какая-то глубинка, хотя таких мест уже почти не осталось. Даже с Северного полюса можно установить связь. Оно и понятно. Люди там частенько с экспедициями бывают. Так, надо посмотреть, какие вообще операторы связи тут есть. Комп просканировал эфир за пару секунд и выдал отрицательный результат. Я вздохнул, недоверчиво посмотрел на Солнце. Еще раз хлопнул себя по лбу и, выдвинув антенну для приема коротковолновых передач, дал компу команду просканировать эфир на наличии музыкальных станций. Уж эти частоты точно дадут какой-нибудь улов. Это займет пару минут. А пока можно оглядеться. Задав компу рассчитать маршрут наверх на основе заснятых кадров, я стал осматривать окрестности. Лес стоял не сплошняком. Виделись разрывы и поляны. Краем глаза я заметил какую-то точку в небе. Повернув голову в ее сторону, увеличил изображение до максимума. Комп, хотя и с трудом, справился со стабилизацией дергающегося изображения. И мне удалось рассмотреть птицу. Это было нечто похожее на орла, но я подобных разновидностей никогда не видел. Размах его крыльев комп оценил в 2 метра. Я поюжился. Надеюсь, они не питаются живыми программистами. Затем снова перевел взгляд на деревья, и рассмотрел их уже при увеличенном изображении. Я, конечно, не ботаник, но самые известные виды знаю. Деревьев с такими листьями я никогда не видел. Тут пискнул комп. Сканирование он завершил, выдав неутешительный результат. Эфир пуст. Я немного постоял с закрытыми глазами, пытаясь успокоиться. Хреново-то как. Мыслей не было. Никаких. Ладно. Я вытер рукавом под солба. Жарковато тут в куртке. Градусов 25. И все-таки пока рано делать выводы. Будем считать, что нахожусь в аномальной зоне. Попытался успокоить я себя. Но в груди неприятно ныло.